Глава двенадцатая Живин с закрытыми глазами качался в кресле. В кабинете царил полумрак. Верхний свет был выключен. Тускло горела настольная лампа. Он был спокоен. Все дела с Данной помощником. Преступники сидят по камерам. Пора идти домой. Но Григорий мерил. Приятная истома грузно и мягко обволокла все его тело. Не отпускала, да он и не пытался вырваться из этого состояния полудрёмы. Стук в дверь привёл его в чувство. В кабинет заглянул Воркутов. Увидев его, Живин резко поднялся и сказал. «Алексей, проходи, чего ты опять приехал?» Съездил к родным юли поговорил, порешал вопросы, и меня потянуло обратно к вам. Душа беспокоится. Посиди со мной, давай поговорим. Сказал живен и включил чайник. Когда вода вскипела, он заварил чай прямо в чашках, пододвинул одну из них ближе к варкутову и сказал. «Возьми еще и сахар». Воркутов положил себе несколько кусков рафинада, кивнул в сторону Лапина и Кириллова, отключившихся прямо здесь, в кабинете. «Ребята давно спят?» «Уморились, конечно, сердечные». лёша мы всех задержали. Они уже дают показания». У преступников, кроме тех серёжек, изъяли цепочку с кулоном. Должны найти и кольцо. Если можешь, объясни мне, почему Юля вдруг выскочила из машины без верхней одежды? Что такое между вами могло случиться? Почему она так поступила и села в машину к посторонним парням? Для меня самого это тайна, которую я не могу разгадать. В последнее время мне казалось, что отношения между нами изменились не в лучшую сторону. Она стала холодна ко мне, когда я её в последний раз забирал с работы. Юля была под градусом, причём довольно сильно. Никогда такого за ней не наблюдалось. Всё шло к тому, что случится несчастье. Если бы мы поехали к ней домой, то ничего не произошло бы. Но она ни с того ни с сего начала капризничать, предъявлять мне претензии, что совсем уже было на неё не похоже. Требовала ехать то туда, то сюда, да и в парикмахерскую ей по большому счёту не надо было, разве что немного поправить укладку. А когда Юля выскочила из машины без шубы, для меня это был удар. Все её выходки говорили мне только об одном. Она меня разлюбила и хочет расстаться. Поразительно. Юля каталась со мной по всему городу, но вышла из машины именно в том месте, где сидели эти подонки и словно ждали её. Если бы на ней была шуба, то убийцы на неё даже внимания не обратили бы. Мало ли женщин вокруг. То обстоятельство, что она была в одном платьице на морозе, подействовало на этих уродов как красная тряпка на быка. А любовь между вами была. Я же говорил, что Юля моя первая и, скорее всего, последняя любовь. Тогда на вечере Увидев ее в первый раз, я влюбился как мальчишка, и это чувство живо до сих пор, но мне казалось, что она в последнее время ненавидела меня. Когда эти уроды с силком увозили ее от парикмахерской, она кричала твое имя. Ненавистного ей человека она не звала бы на помощь. — Так было? — Да, она звала тебя. Воркутов закрыл лицо ладонями и горько, безутешно, навзрыд расплакался. «Почему я не заметил эту машину? Я мог спасти Юлю!» Живин встал из-за стола, подошел к Воркутову и положил руку ему на плечо. «Успокойся, ничего вернуть уже нельзя. Надо смириться с этим и жить дальше. Раз ты ее так любишь, то живи ради нее!» «Да, ради нее!» А ведь получается, что она меня намеренно отталкивала от себя в последнее время. Чувствовала свою смерть и не хотела брать меня с собой туда. А я-то дурак лес со своей ревностью, любит, не любит. Прости, милая. Успокойся, — повторил Живин и растолкал спящих оперативников. «Орлы, подъем! У меня для вас есть сюрприз». Он открыл сейф и достал бутылку бренди Плиско!» — объявил он торжественно. «Давайте отметим Новый год и разбежимся по домам». «Алексеич, я удивляюсь твоей способности при любых ситуациях иметь заначку», — восхищенно заметил Лапин. «Раньше надо было ее вытаскивать, чтобы отметить праздник по-человечески. Раньше я ее доставать не хотел. Дело надо было доделать. Всему свое время». «Давай!» Лапин быстро собрал со всех столов четыре чашки. «Разливай!» Живин покопался в своей тумбочке, вынул корку засохшего хлеба и первым взял слово. «Сегодня особенный день. Дорогие мои Самсоны и Тимофей, вы даже сами не представляете, что мы сделали за эти два дня. Да, было трудно. Да, валились с ног от усталости, но выдержали и завершили дело. Друзья мои, к моим относишься и ты, Алексей. Я хотел вас поздравить с праздником, но язык не поворачивается, когда рядом такая трагедия, которая коснулась нас всех. Поэтому я хочу помянуть Юлию, эту молодую и красивую женщину, которая пала от рук гнусных негодяев. Она могла жить, рожать детей, быть заботливой хозяйкой, но судьба распорядилась иначе. «Алексей, ты крепись, не поддавайся слабости, и, как мы с тобой договорились...» «Живи ради нее! Давайте помянем!» Все молча опустошили свои чашки. Когда Воркутов вытирал слезы, Живин подумал. «Откуда они у него? Он же вроде все выплакал». Потом слово взял Воркутов. «Ребята, земной поклон вам за то, что восторжествовала справедливость. Я потерял самое дорогое в жизни, но если бы вы не нашли Юлю пусть даже и мёртвая, а преступники разгуливали бы на свободе, то мне было бы намного хуже, чем сейчас. Всё-таки есть у меня чувство удовлетворения от того, что похороним Юлю по-людски, и подонки понесут заслуженное наказание. А жить я буду, как говорит Григорий Алексеевич, ради неё. Когда все за это выпили до дна, в кабинете наступила гробовая тишина. Прервал ее голос Кириллова. «Какая-то сопка смерти, а не любви. Все, что там творится, ничего общего не имеет с этим святым словом. Таинство любви происходит при других обстоятельствах и в иных местах, а то, что на сопке — это животная страсть и плотские утехи. Тебе бы в проповеднике пойти», — с улыбкой сказал Живин. В твоих словах есть доля правды, но все же любовь всегда побеждает смерть. Пусть сопка любви таковой для всех и останется. Вот за это надо поднять тост. Прошло 10 дней. На планерке у начальника уголовного розыска города личный состав изучал последние приказы и циркуляры МВД. Зачитывал эти документы старый опера-аналитик Шапошников. Среди прочего был и приказ по МВД республики. Прежде чем его зачитать, Шапошников анонсировал содержание документа. А теперь только не падайте со своих стульев. Очень уж любопытный приказ. Итак, слушайте. Приказ по Министерству внутренних дел Якутской АССР. За умелые и профессиональные действия при раскрытии особо тяжкого преступления гражданки Мясниковой наградить денежной премией в размере 120 рублей капитана милиции Дахова Александра Сергеевича». Далее следовали еще несколько фамилий сотрудников аппарата МВД. Начальник уголовного розыска удивленно посмотрел на Шапошникова и заявил, «Почему наших сотрудников нет приказе министра? Мы же отправляли в МВД представление на трех танкистов». «Да, отправляли, но они вернули его назад», Отец этого Харина, малолеткий убийцы пожаловался в прокуратуру республики, что его несовершеннолетнего сына украли наши опера и не поставили родителей в известность. Понаписал всякого, мол, грубо обошлись с сыном при задержании, допросили без родителей и много-много чего. Так что в прокуратуру их будут таскать вместо поощрения. Идиотизм полнейший. С другой стороны, почему Дахова тогда не таскают? «Он же вроде как причастен к раскрытию». «Да ну их!» Шапошников махнул рукой и возмущенно сел на свое место. «Вот тена Еще больше удивился начальник уголовного розыска. «Этому Харину надо было за сыном смотреть в свое время, чтобы он не убивал людей, а не ходить и жаловаться. Нет, я пойду в прокуратуру и во всем разберусь. А Дахов, конечно, молодец в своем репертуаре. Всегда за счет других». «Какая несправедливость!» «Я хочу пояснить по этому поводу», — сказал Живин, поднявшись. «Нам не нужны никакие поощрения. Работая по этому убийству, мы настолько тесно сошлись с Воркутовым в едином искреннем порыве найти исчезнувшую девушку, столько узнали из личной жизни их обоих, что они для нас стали как родные. А за помощь родным людям вознаграждение не требуют. Так что все нормально» кабинете стало тихо. Начальник уголовного розыска поёрзал в кресле и негромко проговорил. «Все свободны»,